и был в фартучках. Признаюсь, обо всём этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканной щедротами казначейя, перебирался на дачу. Дачу я снял по совету одного приятеля, у Софьи Павловны книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наём дачи совершился скорее, чем мог я думать.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 Извините, пожалуйста, начал я. Я, я, вероятно, не туда попал. Мне нужна дача Книгиной. Я Книгиной есть, что вам угодно. Я потерялся. Под квартирными и дачными хозяйками привык я разуметь особ пожилых, ревматических, пахнущих кофе и наигуещей, но тут...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 Через какое-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями. Ах, да, вспомнил я, прощаясь с ней. Обо всём поговорили, а главным ни слова: сколько же вы с меня возьмёте? Жить я у вас буду только 28 дней. Обед, конечно, чай и прочее. Ну, нашли о чём говорить. Сколько можете, столько и дайте. Я ведь не из расчёта отдаю комнату, а так, чтоб людней было.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 Утром я просыпался и немало не думая о службе, пил чая со сливками. В 11 часов шёл к хозяйке поздравить её с добрым утром и пил у неё кофе с жирными топлёными сливками. От кофе до обеда болтали. В 2 часа обед. Но что за обед? Представьте себе, что вы голодный как собака, садитесь за стол, Хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хреном. Затем представьте себе окрошку или зелёные щи со сметаной. И так далее, и так далее. После обеда безмятежное лежание, чтение романа и ежеминутное вскакивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери. И лежите, и лежите. Потом купание. Вечером, до глубокой ночи, прогулка с Софьей Павловной. Представьте себе, что в вечерний час, когда всё спит, кроме соловья, да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далёкого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая акетоливо пожимается от вечерней прохлады. И то и дело поворачивает к вам бледное от луны личико. Ужасно хорошо. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже ждете от меня, читатель. И без чего не обходится ни один порядочный рассказ. Я не устоял. Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно давно уже ждала их. только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать: "Я что, тут долго говорить? Не понимаю". 28 дней промелькнули как одна секунда. Когда окончился срок моего отпуска, я, тоскующий и неудовлетворённый, прощался с дачей и с Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам едва не плача утешал её, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у неё зимой в Москве. Ах, как же мы, душа моя, с тобой посчитаемся, вспомнил я, сколько с меня следует. Когда-нибудь после, проговорил мой предмет, всхлипывая. Зачем после? Дружба-дружба и дружба, оденежки в рось, говорит пословица.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 Расквитаемся, и ладно. Я пробежал счёт. И того постой. Что же это? И того Да это не то, Соня. Здесь и того 212 руб. 44 коп. Это не мой счёт. Твой, дудочка, ты погляди. Но откуда же столько? За дачу и стол 25 руб. согласен.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 на счет кофе тоже, ведь ты не договаривался пить его, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустики, что я изволил могу сбросить тебе двенадцать рублей, пусть останется только двести. Но тут поставлено семьдесят пять рублей и не обозначено за что. За что это? Как за что? Вот это мило. Я посмотрел ей в личико. Оно выглядело так искренне, ясно и удивлённо, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне 100 рублей и вексель на столько же, взвалил на плечи чемодан и пошёл на вокзал. Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы 100 рублей?